Бинны рвался крик боли и отчаяния. «Мира!» — осторожно прошептал Винсент. «Помнишь, ты как-то сказала мне, что тебе нельзя снимать капюшон. Этот запрет еще в силе?» «Черт!» — с досадой вскрикнула Мирослава Шмидт и огляделась вокруг. С противоположной стороны улицы прямо на нее смотрел один из объективов стационарной системы «Безопасность Сити». «Дерьмо! Мы влипли! Бежим!» Преследователи появились быстро. Мира и Винсент уходили переулками, лишенных камер наблюдения, но таких путей отступления было немного. Противник их мигом просчитал. Конец улицы перегородили два черных внедорожника. Из машин выскочили люди в темной тактической одежде, бросились навстречу беглецам. «Налево!» Мира метнулась в узкий, заваленный мусором проход. «Кто это?» — крикнул на бегу Винсент, уже догадываясь, что услышит в ответ. «Корпы! Оти! Проклятие! Вот же вляпались!» Ковальский с разбегу приложился плечом, а преграждавшую путь хлипкую проволочную калитку, та, хрустнув выломанным замком, распахнулась, плечо протестующе заныло. «Быстрее, Вин, быстрее!» Винсент не ответил, чтобы не сбивать дыхание. Он мчался изо всех сил, но годы брали свое. Все-таки ему было уже не 20 лет. Он еле поспевал за девчонкой-подростком. Из-за спины раздалось гудение летевших дронов. «Да чтоб вас!» — оглянувшись, прохрипел десантник и едва не пропустил очередной узкий лаз, куда юркнула Мирослава. Стиснутый громадами домов, темный коридорчик на какое-то время укрыл их от преследователей. На бегу Винсент опрокинул за собой коробки и штабеля пустых ящиков беглецы выскочили на очередную улочку. Множество ее маленьких ресторанчиков и кафе сменяли друг друга, как бусины в ожерелье. Едва Винсент и Мира замерли, решая, куда броситься дальше, раздался визг тормозов. Прямо на открытую террасу одного из заведений влетел внедорожник преследователей. Несколько столиков перевернулось, посетители вскрикнули и шарахнулись в рассыпную. Какой-то курьер-развозчик не удержал свой двухколесный электротранспорт и завалившись на бок рухнул на мостовую надо отдать должное мире соображала там молниеносно дверцы внедорожника еще только распахивались а девушка уже перепрыгнула через обалдевшего курьера и подняла его скутер вин оседлав тарантайку мир выписала на ней полукруг ковальский плюхнулся сзади с трудом поместившись на узком сиденье Девушка вдавила кнопку газа до предела. Скутер рванул вперед. Они чудом разминулись, спрыгнувшим к ним бойцом. Еще немного, и он схватил бы за коробку багажника. Сзади хлопнуло несколько выстрелов, Мира бодро заложила череду виражей. Под колесами разлетались лужи, в сторону шарахались прохожие с распахнутыми от изумления глазами. В спину неслись возмущенные крики, Мирослава гнала под тротуаром, как сумасшедшая. Их транспорт едва не касался столбов, освещения и переносных рекламных экранов, выставленных владельцами у порога своих заведений. Сзади, не рискуя сунуться в узкий, едва двигавшийся автомобильный поток, по тротуару несся автомобиль преследователей. Не отвлекаясь на пустяки, он сшибал все, что попадало под мощный бампер. Но, на счастье беглецов, разогнаться сверх меры он тоже не мог. Под его колесами то и дело хрустели уличные столики, скамейки, сбитые мусорные баки – А в лобовое стекло обильно летело их содержимое. Мира выписала очередной вираж. Скутер, минуя столбики ограждения, понесся прямо сквозь холл торгового центра. Дважды им пыталась преградить путь нерасторопная охрана. Девушка с мастерством мотогонщика легко избегала столкновения. Однако на хвосте повисли три дрона. Им все выкрутасы курьерского двухколесника были нипочем. Мира, дроны сливают корпом наш маршрут, крикнул Винсен. Они не отвяжутся. Его опасения подтвердились, едва скутер вновь вылетел на улицу. Теперь к ним неслись уже два автомобиля, стараясь перекрыть пути спасения. «Держись, Вин!» Мира резко вывернула руль, и Ковальский едва успел схватиться руками за раму багажника. Скутер запрыгал по ступеням лестницы, введшей к линии метро. «Нет, «Нет, нет, нет, нет!» – заорал Винсент, увидев, куда завернула девушка. «Пригнись!» Раздался хруст пластика и звон осколков. Скутер на полном ходу протаранил створки турникетом, выскочил на платформу мелькнуло испуганное лицо дежурного на станции. Немногочисленные пассажиры бросились в сторону. Три дрона, как привязанные, летели следом. «Надо сбросить с хвоста этих шпионов! Иначе нам не уйти!» Девушка целеустремленно качнула машину в сторону. «Сейчас может быть больно! Держись!» Скутер, слетев с платформы, завис на секунду в воздухе, а потом, упав на рельсовую колею, подпрыгнул и помчался дальше. Удисопед Константника лязгнули зубы, и он с размаху приложился лицом о спину девушки. Та вздрогнула, но не придала этому значения. Но вот у Винсента из носа потекла горячая струйка крови. Впрочем, это было пустяком по сравнению с тем, что ждало их впереди. Они влетели в чрево подземного туннеля, где прямо им навстречу двигался состав поезда. К ужасу Ковальским мира даже не подумала сбросить скорость. Напротив, она бесстрашно понеслась на свет неумолимо приближающихся фар. Чуткие датчики туннеля определили на путях посторонних, и искусственный интеллект поезда принял решение об экстренном торможении. Раздался тревожный гудок, но многотонная туша пассажирского состава никак не успевала сбавить ход до столкновения. «Это конец», – отчего-то спокойно подумалось Винсенту. Но тут мира сбросила газ – и, обдирая пластиковый бок скутера, в последнюю секунду прижалась к стене. «Держись!» Ее протяжный крик утонул в грохоте летевшего навстречу монстра. Обеими руками они ухватились за толстые лианы кабелей, прикрученных к грязному пластобетону туннеля. Это было похоже на ураган. Скутер раскачивался под порывом налетевшего ветра, стремившегося выдернуть маленький транспорт и швырнуть его под поезд. Сбоку что-то грохотало, лязгало, выхватывая пятнами электрического света окон две сжавшиеся фигурки. И только когда поезд за спиной наконец остановился, Винсент понял, в чем заключался план Миры. Летящим за ним дроном не повезло, крылатым шпионам просто некуда было деться из ставшего ловушкой туннеля. Воздушные потоки подхватили легкие машины и, закрутив со всего маху, приложили осводы подземки, разметав обломками по всему пути. — Вин, расслабься. На выходе нас будут ждать. Девушка оттолкнулась ногой, и скутер, заурчав, катил дальше. Не доезжая до конца тоннеля, она уверенно свернула в боковой технический проход. Ты вообще знаешь, куда мы едем? Из-за разбитого носа голос Ковальский звучал гнусаво. Он пытался вытереть кровь, но лишь неловко размазал ее по лицу. Эта ветка выведет нас к строительной площадке. Там сносят ветхое жилье и. «Возводят бизнес-центр. В технической зоне есть шанс затеряться и уйти трущобами. Но у нас мало времени. Они уже знают, что дроны потеряны и скоро пришлют новых». К чести корпорации ее люди быстро сориентировались. Едва беглецы выскочили на открытое пространство, как сразу же увидели один из знакомых черных автомобилей. Он только-только появился на границе стройплощадки, Но без сомнения тоже заметил свою цель. «Газу! Газу! Мира, жми к воротам!» — заторопил Винсент, наблюдая устремившихся к ним охотников. «Это не гоночный болид! Делаю, что могу!» — раздраженно бросила девушка. Виляя между штабелями плит и бочек, она повела скутер в указанном направлении. Беглецам невообразимо везло — Они сели на хвост одному из тяжелых самосвалов и практически впритык к его заднему